Издательство Эксмо, Санда Кайсен, Будо Путь Самурая. Читает роман Щерба. Будо Путь Самурая. От автора. Путь Будо. Будо – это не искусство и не техника боя. Это прежде всего практика, направленная на отречение от эго и всех дурных инстинктов, которые приносят нам и другим ненужные страдания. Это правильный способ жить и умирать. Когда мы обретаем свое сердце, жизнь и смерть становятся лишь только сном. На самом деле, наша истинная природа никогда не рождалась, поэтому она никогда не умрет. Все люди стремятся к счастью и стараются избегать несчастий, но несчастье становится счастьем, а счастье – несчастьем. Мы всегда храним зажатую в кулаке надежду на лучший день, но будущее невозможно схватить. Когда кулак остается открытым, Время течет свободно само по себе, подобно источнику, бьющему из глубины горы. Секрет Будда в том, чтобы, отбросив все человеческое, обнаружить великую реальность, потому что за нашими мыслями скрывается наша истинная природа, безграничная и вечная. Будда практикуется не для того, чтобы что-то получить или от чего-то убежать. Оно практикуется ради себя самого. Таким образом дух становится чистым и прозрачным, как высокогорное озеро. Не ошибитесь в направлении. В озере отражаются облака и небо, и плещутся рыбы. И время от времени орел мелькает на водной глади. Реальность и нереальность сливаются. Поэтому необходимо следовать за хорошим учителем. По правде говоря, секрет Будды достаточно даже предельно банален. Когда ты забываешь сам себя, вся вселенная становится тобой. Пусть все живые существа обретут нечто подлинное и погрузятся в глубины бездны, где стоит на страже орел и рыбы, играют мелодию за пределами пределов. Хорошей практике Кайсен. Введение. Термин Будда означает боевые искусства, путь самурая. Бу – это остановка, прекращение боя. До – путь. А космическая истина, изначальное учение. Поэтому Будда-Дхарма – означает прекратить сражаться и поддаться космическому порядку. Это книга – собрание устных учений на тему дзен и Будо, которые мастер Кайсен давал в течение 20 лет. По просьбе своего наставника Тайсена Досимару, а также китайских мастеров Сюйда и Сюэн Нона, Сюйда – мастер Чань, живший в 20 веке в Китае, вдали от больших городов. Сюйда был монахом Шаолиня, но в последние годы жизни практиковал только медитацию. Сюэн Нон был учеником Сюйда и в 1960-х годах переехал во Францию и в центре Парижа открыл зал для практики боевых искусств. Мастер Кайсен стал этим заниматься, чтобы вернуть в практику Будда, ее утраченную сущность, неразрывно связанную с дза дзен. Представленное здесь размышление не теория, а результат его 30-летних занятий дзен и Будда. На протяжении веков слишком много усилий вкладывалось в сохранение традиции, из-за чего живой первоначальный смысл слов старых мастеров утратился. В Буддотхарме показана сущность практики Будду, в современном стиле, но с сохранением чистого духа передачи учения великих мастеров. Свой богатый опыт в боевых искусствах мастер Кайсен описал в автобиографии «Монах. Воин». Долгое время он практиковал среди дикой природы, тренируясь до полного изнеможения. Он постигал боевые искусства с учителями карате, кунг-фу, айдо и айкидо, изучая разные стратегии боя и законы, руководящие вселенной. Его друзьями и наставниками были среди прочих сансэй Кабаяси, Хирокадзу Кабаяси, знаменитый ученик великого мастера Ои Сибы, основателя айкидо. Сенсей Юно, Юно Самурай и великий мастер меча был другом мастера дзэн Дэсимару, сенсея Мураками, Мураками, мастер Надарю и Сётокан карате. Мастер Кайсен всегда отказывался участвовать в соревнованиях и получать награды. Кроме того, почти 20 лет он лечил людей методами китайской медицины. В 1988 году он создал Гёбуцу Иги, практику пробуждения через путь воина. Последствие Мастер Кайсен прекратил занятия боевыми искусствами и полностью посвятил себя передаче практики дзен своего мастера Тайсэна Досимару. Он настоятель монастыря Дзен во Франции, где обучает монахов, монахи не мирян. С 1990 года он передавал учение в Польше, Словакии Чехии, а затем в России и на Украине. Искусство Будда это умение жить и умирать путь. Буду одинок. Жизнь одинока. Смерть одинока. Мой путь ничем от них не отличается. Кайсен. Чистая вода проникает до глубины земли, когда рыба плывет в этой воде. Она по-настоящему свободна. Небо широко и прозрачно до конца космоса. Когда птица летит в этом небе, она по-настоящему свободна. Мастер Доген. Цзадзен Син. Эйхен Доген. Японский патриарх Дзен, основатель школы Сотосю в Японии. Цзадзэн Син, игла Цзадзэн, 12-я книга из Сёбо Гэн написанная в 1242 году. Даже если наши слова верны, даже если наши мысли точны, это неверно. Мастер Сосан, Си Мэй. Сосан, третий патриарх Чань, Дзен в Китае. Син Цзин Мэй. Записи о вере в ум-сердце считаются одним из древнейших текстов школы Чань. Луна на Азалиях после Цзадзен, о этот аромат, что поднимается над садом. Мастер Тайсен Десимару. Тайсен Десимару, ученик великого мастера кода Саваки, известен тем, что распространил и адаптировал учение школы Сото Сю в Европе. Адепт боевых искусств должен достичь ни мышления, ни желания, ни надежды, ни хватания, ни отпускания. Он должен быть готов подняться, как ветер, быть таким же подвижным, как он. Нужно, чтобы он был свободным, как воздух, который наполняет небо и землю и может достичь каждого уголка вселенной. Мастер Кодо Саваки. Кодо Саваки – учитель школы Сотосю в Японии один из самых известных мастеров дзен 20 века